Глава 116 Последний год в институте Филиппу пришлось много работать. Жизнью он был доволен. Он радовался, что сердце его свободное, что он не терпит нужды. Он часто слышал, с каким презрением люди говорят о деньгах. Интересно, пробовали они когда-нибудь без них обходиться? Он знал, что нужда делает человека мелочным, жадным, завистливым, калечит душу и заставляет видеть мир в уродливом и пошлом свете. Когда вам приходится считать каждый грош, деньги приобретают чудовищное значение. Нужно быть обеспеченным, чтобы относиться к деньгам так, как они этого заслуживают. Филипп жил одиноко не видя никого, кроме Ательни, но он не скучал. Голова его была занята планами на будущее, а иногда воспоминаниями о прошлом. Мысли его зачастую возвращались к старым друзьям, но он не пытался увидеть их снова. Ему хотелось узнать, как живется Нори Незбит. Однако теперь у нее была другая фамилия, а он не мог припомнить, как звали человека, за которого она собиралась замуж. Он был рад, что встретил такую женщину, как она, такого доброго и благородного человека. Как-то вечером после одиннадцати он столкнулся с Лоусоном, гулявшим по Пикадилли. На нем был фрак, и, видимо, он возвращался из театра. Филипп поддался внезапному порыву и быстро свернул в боковую улицу – Он не видел Лоусона два года и чувствовал, что не может вернуться к прежним отношениям. Ему с Лоусоном больше не о чем было говорить. Филиппа перестало интересовать искусство. Ему казалось, что теперь он куда глубже воспринимает красоту, чем в юности. Однако искусству он больше не придавал былого значения. Ему куда интереснее было плести узор жизни из пестрого хаоса явлений, и возня с красками и словами выглядела пустым занятием. Лоусон сыграл свою роль в его жизни. Дружба с ним была одним из мотивов того рисунка, который Филипп вычерчивал. Было бы глупой сентиментальностью не считаться с тем, что художник больше не представлял для него интерес. Иногда Филипп думал о Милдред. Он сознательно избегал тех улиц, где рисковал ее встретить, но порой какое-то чувство, не то любопытство, не то что-то еще, в чем ему не хотелось признаться, заставляло его прогуливаться по Пикадилли и риджент стрит в те часы, когда она могла быть там. Он сам не знал, хочет он ее видеть или боится этого. Однажды он заметил чью-то спину, напоминавшую ему Милдред, и на мгновение подумал, что это она. Его охватило какое-то непонятное чувство, грудь пронзила острая боль, сердце сжалось от страха и мучительной тревоги. Филип бросился вперед и, поняв, что ошибся, так и не мог решить, чувствует он тоску или облегчение. В начале августа Филип сдал последний экзамен, хирургию и получил диплом. Прошло семь лет с тех пор, как он поступил в институт при больнице Святого Луки. Ему было уже почти тридцать. Он радостно спускался по лестнице Королевского института хирургии со свитком, дававшим ему право заниматься врачебной практикой. — Теперь я, наконец, и в самом деле вступаю в жизнь, — думал он. На следующий день он зашел к секретарю, чтобы предложить свою кандидатуру на какую-нибудь ординаторскую должность в больнице. Секретарь, симпатичный человек, с черной бородой, был, как всегда, приветлив. Он поздравил Филиппа с успешным окончанием и сказал, «А вам не хочется съездить на месяц на южное побережье?» В качестве локум теннинс. Локум теннинс с латинского «временно исполняющий обязанности врача». Три гинеи в неделю на всем готовом. Не возражаю. Это Фарнли, Дорсетшир, к доктору Сауту. Ехать придется немедленно, его ассистент заболел корью. Само по себе место кажется очень приятное. Тон у секретаря был немножко странный, в нем была какая-то неуверенность. «А в чем же загвоздка?» — спросил Филипп. Секретарь чуточку поколебался, а потом примирительно со смешком объяснил. «Да видите ли, дело в том, что он сварливый чудоковатый чудаковатый старикан. Ни одно агентство не желает больше посылать ему людей. Резок, говорит все напрямик. Людям это не нравится». «А вы думаете, его устроит только что испеченный врач? У меня ведь нет опыта». «Пусть радуется, что хоть вас заполучил», — уклончиво сказал секретарь. Филипп недолго раздумывал. Ему нечего было делать в ближайшие несколько недель, и он был рад возможности немножко подработать. Эти деньги он отложит на поездку в Испанию, куда он обещал себе поехать после окончания ординатуры в больницу Святого Луки». А если не устроить там, то в какой-нибудь другой больнице. Ладно, поеду. Но имейте в виду, ехать надо сегодня же. Вас это устраивает? В таком случае я немедленно пошлю телеграмму». Филиппу хотелось несколько дней отдохнуть, но ательне он уже повидал накануне, он сразу же забежал к ним, чтобы поделиться своей радостью. И в общем отъезду он, ничто не препятствовало, багажа у него было немного. Вечером, в начале восьмого, он сошел с поезда в Фармли и взял извозчика до дома доктора Саута. Это было приземистое штукатуренное здание, увитое диким виноградом. Его ввели в приемную. За письменным столом сидел старик. Он не встал и не заговорил с Филиппом, а только молча уставился на него. Филип растерялся. — Вы, наверное, ждете меня, — сказал он. Секретарь института при больнице Святого Луки утром послал вам телеграмму. — Я на полчаса задержал обед. — Хотите умыться? — Хочу. Чудаковатые манеры доктора Саута его рассмешили. Старик встал, и Филип увидел, что это худой человек среднего роста, С коротко седыми волосами и большим ртом. Губы у него были до того плотно сжаты, что казалось, будто их совсем нет. Щеки гладко выбриты. Небольшие белые букенбарды делали его лицо с тяжелым подбородком еще более квадратным. На нем были коричневый шерстяной костюм и белый галстук. Платье висело словно с чужого плеча. По внешности доктор напоминал почтенного фермера середины XIX века. Он отворил дверь. — Вот столовая, — показал он на дверь напротив. — Ваша спальня — первая дверь на верхней площадке. — Спускайтесь, как только будете готовы. Во время обеда Филипп заметил, что доктор Саут его разглядывает, но говорит мало и, по-видимому, не хочет, чтобы ассистент занимал его беседой. «Когда вы получили диплом?» — спросил он внезапно. «Вчера». «Вы учились в университете?» «Нет». «В прошлом году мой помощник уехал в отпуск, и мне прислали одного из этих университетских голубчиков. Я просил, чтобы этого больше не было. Уж больно они капризны, эти господа хорошие». Снова наступило молчание. Обед был простой, но вкусный. Филипп сохранял солидный вид, но в душе не помнил себя от волнения. Ему страшно льстило, что он приглашен как локум теннинс. Он чувствовал себя совсем взрослым. Его ни с того ни с сего разбирал идиотский смех, и чем больше важности он старался напустить на себя, тем больше ему хотелось ухмыльнуться. Но доктор Саут снова прервал его мысли. «Сколько вам лет?» около тридцати. Как же так вышло, что вы только что получили диплом? Я начал заниматься медициной, когда мне было двадцать три, но на два года прервал учение. Почему? Не было денег. Доктор Саут как-то странно на него взглянул, и за столом снова воцарилось молчание. Когда обед был закончен, Доктор встал из-за стола. Вы себе представляете, какая здесь у меня практика? Нет. Главным образом, рыбаки и их семьи. Но мне тут профсоюзная больница моряков. Прежде я был один, но с тех пор, как наш городок пытаются превратить в модный курорт, на горе открыл практику еще один врач, и зажиточные люди ходят к нему. У меня остались. «Те, кто не может платить?» Филипп понял, что соперник был больным местом старика. «Я ведь уже говорил, что у меня нет опыта», — сказал Филипп. «Да, все вы ничего не знаете». С этими словами он вышел из комнаты и оставил Филиппа одного — Вошла служанка, чтобы убрать со стола, и сообщила Филипу, что доктор Саут принимает больных от шести до семи. Работа на этот день была кончена. Филип принес из своей комнаты книгу, закурил трубку и уселся читать. Он получал от этого огромное удовольствие, ведь последние несколько месяцев он не брал в руки ничего, кроме книг по медицине. В десять часов пришел доктор Саут. Филипп любил сидеть, задрав ноги, и пододвинул к себе для этого стул. — Вы, я вижу, умеете удобно устраиваться, — заметил доктор Саут так угрюмо, что Филипп непременно бы расстроился, не будь он в таком хорошем настроении. Глаза у Филиппа насмешливо блеснули. — А вам это неприятно? Доктор Саут взглянул на него, но на вопрос не ответил. — Что это вы читаете? — Перегрина Пикля, Смоллета. — Вы думаете, я не знаю, что Перегрина Пикля написал Смоллет? — Извините, но, как правило, медики не очень интересуются литературой. Филипп положил книгу на стол, и доктор взял ее посмотреть. Это был томик, принадлежащий Блэкстеблскому священнику. Тонкая книжка была переплетена, выцветший софьян. За титульным листом шла гравюра на меди, ветхие страницы пожелтели и были в пятнах от плесени. Филипп невольно потянулся к книге, когда доктор ее взял, в глазах его мелькнула насмешка. От взгляда старика усказала немного. Изволите надо мной потешаться, — осведомился он ледяным тоном. — Я вижу, вы любите книги. Это всегда заметно, потому как люди их держат. Доктор Саут сразу же положил книгу. Завтра в половине девятого отрезал он и вышел из комнаты. Ну и чудак, подумал Филипп. Он скоро понял, почему помощникам доктора Саута было так трудно с ним ладить. Прежде всего он на отрез отказывался признавать все открытия медицины за последние тридцать лет. Терпеть не мог модных лекарств, которые будто бы сначала творят чудеса, а через несколько лет выходят из употребления. У него был набор ходовых снадобий. Он привык к ним еще в больнице Святого Луки, когда был студентом, и применял всю жизнь, находя их не менее целебными, чем новомодные средства. Филиппа поразило недоверчивое отношение доктора Саута к асептике. Ему приходилось пользоваться ею, уступая господствующему мнению, но он принимал меры предосторожности, на которых так строго настаивали в больнице, с небрежной снисходительностью взрослого, играющего с детьми в солдатике. — Видали, — говорил он, — видали, как появилась антисептика и все смела на своем пути, а потом на ее место пришла асептика Чепуховина. Приезжавшие к нему молодые люди прошли больничную практику и научились там презирать врача, которому приходится лечить все болезни. Однако в клинике им встречались только сложные случаи. Они знали, как помочь при загадочном расстройстве надпочечников, но терялись, когда их просили вылечить насморк. Знания их были чисто теоретические, а самомнение не имело границ. Доктор Саут наблюдал за ними, сжав зубы. Он с мстительным удовольствием показывал им, как велико их невежество и беспочвенно зазнайство. Пациенты были небогатые, в основном рыбаки, и врач сам готовил лекарства. Доктор спрашивал своих помощников, как они собираются сводить концы с концами, если будут выписывать рыбакам, у которых болит живот, микстуру, составленную из полудюжины дорогих медикаментов. Он жаловался на то, что молодые врачи совершенные дикари. Они читают только Sporting Times и British Medical Journal, пишут неразборчиво и с ошибками. Несколько дней доктор наблюдал за Филиппом очень пристально, готовый накинуться на него при малейшей оплошности, а Филипп, понимая это, делал свое дело тихонько, посмеиваясь. Ему нравилась новая работа. Он радовался своей независимости и чувству ответственности. В приемную у врача приходили самые разные люди. Филиппу отрадно было чувствовать, что он внушает пациентам доверие. Он живым интересом наблюдал за процессом их выздоровления, ведь в больнице святого Луки он мог следить за этим только урывками. Обход больных приводил его в низенькие хибарки. Там повсюду лежали рыболовные снасти, паруса и памятки о плаваниях в далеких морях, лакированный ларчик из Японии, пики и весла из Меланезии, Кинжал, купленный на базаре в Стамбуле, тесные комнатушки дышали романтикой, а соленый запах моря придавал им пряную свежесть. Филипп любил поговорить с матросами, а они, видя, что в нем нет и тени высокомерия, стали делиться с ним воспоминаниями о дальних странствиях своей юности. Раза два он ошибся в диагнозе. Ему еще не приходилось видеть кори, когда появилась сыпь, он подумал, что это какая-то непонятная накожная болезнь. И раза два разошелся с доктором Саутом в вопросе о том, как лечить больного. Первый раз доктор обрушил на него поток убийственной иронии, но Филипп отнесся к этой вспышке с юмором, Он и сам был остерный язык и так отбрил старика, что тот осекся и поглядывал на него с изумлением. На лице у Филиппа не было и тени и улыбки, но глаза его смеялись. Старику было ясно, что Филипп его подразнивает. Он привык, что помощники его не любят и боятся, но тут было что-то новое. Он чуть было не пришел в ярость и не спровадил Филиппа с глаз долой, как это делал не раз со своими ассистентами. Но его смущало, что тогда Филипп посмеется над ним в открытую. И вдруг ему самому стало смешно. Губы его, помимо воли, растянулись в улыбке, и он отвернулся. Скоро до его сознания дошло, что Филипп потешается над ним постоянно. Сначала он растерялся, а потом пришел в хорошее настроение. От чертов нахал! Ухмылялся он в тихомолку.